Глава шестая Йокрамбик проснулся поздно. Снаружи, наверное, уже совсем расцвело, но сюда, на третий уровень городских катакомб Несвидзе, солнечный свет не проникал никогда. Впрочем, для Йокрамбика это не составляло особенной беды. Более того, выйдя он на солнечный свет каким-нибудь ясным летним денёчком, так, пожалуй, сразу и ослепнет, Потому что он прожил на третьем уровне городских катакомб столицы Кагдереи всю свою сознательную жизнь. Нет, это утверждение вовсе не означало того, что он никогда не покидал катакомбы. Йокермбик прожил обычную бурную и полноценную жизнь типичного жителя городских трущоб Нэсвиде. Пятилетним мальчонкой он первый раз выбрался из катакомб просить милостыню, и ему подавали. Ну а как же? Жизнь в таком месте, как катакомбы, не очень хорошо влияет не только на рост и развитие ребенка, но и на развитие плода. Поэтому Йокромбик появился на свет уже с несколькими вполне достойными и выгодными увечьями, сросшимися пальцами на ноге, бельмом на глазу и сухорукостью. Так что сердца молодых горожанок невольно наполнялись жалостью, когда они видели перед собой маленького мальчика с умильно печальными глазенками, жалостливо ковыляющего за ними, выставив на всеобщее обозрение свои увечья и умоляюще протягивающего к ним свою сухую лапку. Но это продолжалось только до двенадцати лет, ну, жалости горожанок, а после они начали гнать жалкого бездельника по прошайку или проклятого уродца и спускать на него собак поэтому после двенадцати лет йокром пришлось идти проторенным путем и вступать в банду базарных воришек Но достойного положения, равного тому, которое он имел среди малолетних нищих, в этой банде достигнуть ему не удалось. Ибо все то, что среди малолетних попрошаек было его, так сказать, конкурентным преимуществом — увечья, телесная слабость и запоминающаяся внешность — В банде воришек оказалось серьезными недостатками. Он умел и так и не смог научиться быстро бегать, ловко воровать, умело прятаться и много таскать. Более того, едва только где на базаре замечали его примечательный облик, как там тут же поднимался шухер так что ни о каком тихом воровстве и речи идти не могло, вследствие чего Йокромбегу частенько перепадало от своих же за то, что он навел шухер. Хотя он лично в этом был вроде как совершенно не виноват. Он же ничего не делал, просто бежал за всеми остальными. Впрочем, вожак у их банды был довольно опытный, поэтому он вскоре придумал, как использовать данный недостаток Йокромбега ко всеобщей пользе. И молодой воришка стал для банды лучшим отвлекающим фактором. Вот только самому бегу от этого было не легче. Ибо по воровским законам базарные воришки, занимающиеся непосредственным утягиванием добычи с места преступления, могли позволить себе сожрать до половины украденного. Ну и с того, что могло быть съедено на месте, а не требовало последующей готовки. Поэтому за места в той команде, которая будет заниматься именно этим, всегда велась жестокая борьба, и все члены банды по очереди время от времени получали в ней свое место. Все, кроме Йокромбега. Его в эту команду после первых пяти попыток больше не ставили ни разу. Что, впрочем, было вполне справедливо, ибо неуклюжий Йокромбег непременно запарывал дело. Но все это привело к тому, что следующие пять лет он прожил не просто в впроголодь, так жили все базарные воришки, а откровенно голодая. Пять лет до того самого момента, когда базарный стражник, догоняя его более умелых, ну или счастливых соратников, не наступил на упавшего, ну, как его можно было в то время назвать, ребёнка, юношу, да не был он э, к тому моменту уже ни тем, ни другим, короче, на Йокромбега и не переломал ему ноги своими коваными башмаками. После чего злоключения калеки наконец-то закончились. Да-да, вот так вот. Кости ног к удаче Йокромбега совершенно неправильно отчего его ноги приобрели уродливую з-образную форму, и ходить он теперь мог только еле-еле, опираясь на клюку и подолгу отдыхая, вследствие чего из банды базарных воришек его выкинули пинком под зад. Впрочем, он и так доживал там последние деньки, ибо банды базарных воришек — это для сопляков, а Йокрмбек уже вырос из этого мучительного возраста. Хотя то ли вследствие изначально приобретенного уродства, то ли от того, что все то время, когда и идет основное развитие тела и набор его массы, прожил почти непрерывно в состоянии голода, его лет ему никто не дал бы. Дальнейший путь базарных обычно приводил их либо в подручные к опытным ворам, либо в банды взрослых дубинщиков, промышлявших грабежами, ну или, в самом лучшем случае, контрабандистом. Йокромбегу все эти пути вследствие его увечий были напрочь перекрыты, а переростков в базарных бандах не держали, так что к моменту происшествия со стражником Йокромбег был уже на грани вылета. Еще день-два, неделю, максимум месяц, и все. С этим не очень удавшимся у него жизненным амплуа ему пришлось бы распрощаться и впереди явственно маячило только одно — смерть от голода, ибо ни ворам, ни дубинчикам, ни уж тем более контрабандистам он был совершенно неинтересен. Однако, как уже и говорилось, ему повезло, и он приобрел еще одно очень полезное увечье. Оно, а также тот факт, что он так серьезно пострадал на деле, открыли ему прямую дорогу в одно из самых уважаемых сообществ столичных трущоб к прихрамовым нищим. И вот тут-то Йокармбек развернулся во всем своем таланте, кем он только не побывал за время этой своей карьеры и увечным воином-защитником, и крестьянином, жертвой чудовищной твари из запретной пущи, и бедным сиротой, содержащим на своих плечах больную мать и троих увечных сестренок. Их было много образов, которые исправно выкачивали деньги из доверчивых и сердобольных горожанок и дворянок. И каждый из них Йокармбек отыгрывал с присущим ему артистизмом. Пожалуй, откройся в Несвидзе театр и предприми его директор некие усилия по поиску талантов на улицах столицы, Йокармбек оказался бы одним из кандидатов на престижную и столь желаемую многими в иных временах и странах должность актера. А кое-где, Возможно, и вообще выбился бы в звезды и кумиры, при удаче. Но ему было вполне неплохо и здесь, и сейчас. Было. Йокармбек кряхтя поднялся на свои изуродованные ноги и шаркая двинулся к щели в дальнем углу своей коморки, в которую справлял нужду. После сна организм, что естественно, был переполнен испражнениями, и от них следовало избавиться. Покончив с утренними процедурами, совершенными там же ущелье, вследствие того, что она располагалась у стены, по которой постоянно текла вода, просачивающаяся откуда-то сверху и уносившая с собой все излишние выделения организма старого нищего, Йокармбек выбрался из коморки и, поскрипывая суставами, двинулся по проходу, выводящему к двенадцатому выходу. Именно там, в нескольких старых, вырубленных в камне камерах, не приспособленных под склады, и находилась причина того, что он, с одной стороны, уже столько лет не покидал катакомбы, а с другой, все эти годы, постоянно имел свой кусок хлеба. А иногда, если удавалось воспользоваться веревкой и камнем и прибить крысу, даже с мясом. Все началось пять лет назад. Тот год был для бега очень тяжелым, его звезда в сообществе прихрамовых нищих как раз в тот момент начала стремительно закатываться. По большому счету, виноват в этом был он сам. Обнаглел. Оскорбил несколько старых уважаемых нищих, а конкретно третьи язвы и лысую лягушку выбил из урундия одноногого право оставлять свою поданную еду себе и делиться с сообществом только деньгами. Впрочем, это-то было скорее в обычае. Те нищие, что приносили сообществу наибольшую долю доходов, все пользовались этим правом, но взамен подразумевалось, что они не станут специально выпрашивать еду, а не деньги. Йокармбек же это правило нарушил. Он в тот момент, благодаря своему ветчина и в куда большей степени своему актерскому таланту, зарабатывал больше любого члена сообщества. Да что там, шестеро следующих по заработкам членов сообщества при храмовых нищих зарабатывали все вместе меньше, чем он. Вот Йокермбиг и обнаглел, и ему этого не простили. Во все времена и во всех социальных структурах. От улья и муравейника и до магазина, научно-исследовательского института, армии, либо государства в целом, первейшей задачей их существования считается выживание. Все остальное, как то эффективность в выполнении задач, для которых они созданы, экономическая или финансовая целесообразность, совершенствование и развитие, вторичны, каким бы важным ни казалось что-то иное. Например, что главное в существовании армии – именно защита народа и государства, а в существовании ни продвижение вперед науки и технологий. Нет, естественно, все эти социальные структуры создавались именно для выполнения поставленных перед ними задач, но поскольку все эти учреждения создаются именно в форме социальных структур, а никак иначе они просто не могут быть созданы, то те задачи, которые перед ними стоят, сразу же отодвигаются на второй план, а на первый выдвигается задача выживания. И ничего тут не поделаешь. Это, если можно так выразиться, свойство материала. Мы же не удивляемся тому, что вода мокрая, а лава раскаленная. Так и здесь. Императивная директива любой социальной, и не только, кстати, структуры, продлить свое существование на как можно более долгий срок. Да и есть в этом некая своя изощренная логика, ибо если социальная структура не выживет, каким образом она сможет выполнить ту задачу, для решения которой ее сформировали? А вот ключевым параметром выживания является управляемость социальной структуры и поэтому практически ни в одной подобной структуре не способны долго терпеть никаких слабоуправляемых элементов, какую бы большую пользу они этим самым социальным структурам не приносили. Именно вследствие подобные почти, ну, если рассматривать социальную структуру как некий вариант живого организма, инстинктивные реакции на раздражитель, которую любая социальная структура демонстрирует практически рефлекторно, И появляются обычно в местном фольклоре истории о гениальном ученом, выжатом бездарными начальниками-завистниками, или о нормальном парне, который, как выбился в начальнике стал такой сволочью. Либо о хорошем руководителе, которого подсидел такая сволочь. Ну, и о выскочке, которому больше всех надо и который всех уже достал своим идиотизмом. Все это... Несмотря на вроде как разное время, место действия, абсолютно различные организации и отличающиеся характеры главных действующих лиц, одна и та же история. История о раздражителе, понизившем уровень управляемости и, следовательно, выживаемости социальной структуры и ее естественной реакции на него. Точно то же самое и произошло с Йокармбегом. Внешне же это выглядело так. Однажды вечером, когда он неспешно ковылялся своего обычного места на храмовой площади, сыто порыгивая и распространяя вокруг аппетитный аромат неплохого красного вина, его встретило в подворотне семеро нищих и избили в кровь. Более того, его не только отмудохали, а еще и переломали руки и ноги, а также разрезали горло и перерезали голосовые связки а затем отволокли на окраину Несвидзе к новому рву и выкинули в него, оставив умирать. Была у местных нищих такая вот стандартная форма казни. Дело в том, что в новом рву, каковой когда-то собирались действительно превратить в полноценный ров, который должен был стать частью новой линии городских укреплений, изрядно разросшейся столицы Кагдерии, но затем был заброшен, Вероятно, вследствие того, что деньги, выделенные на строительство городских укреплений, были очередной раз успешно разворованы, завелась какая-то странная разновидность тухлых рачков. Эти мелкие водные падальщики были известны повсеместно и почти повсеместно использовались для утилизации всякого дерьма, в основном отходов скотобоин и трактирных кухонь. Рачки всегда с удовольствием поглощали как всякую тухлятину, на которую набрасывались с небывалым энтузиазмом, так и относительно свежую убоину, которую жрали куда менее охотно. Однако рачки, которые завелись в новом рву, немного отличались от остальных своих собратьев, и в первую очередь тем, что жрали не только тухлятину и убоину, но и как бы это сказать, еще не убоину. Без особого интереса, может, даже с отвращением, но жрали. И вот, основываясь на этом странном изменении вкусов тухлых рачков из нового рва, местный криминалитет и придумал новую казнь. Она заключалась в том, что обездвиженная и лишенная возможности подать хоть какой-то сигнал о помощи жертва Погружалась в новый ров, в настоящее время представлявший из себя длинную зловонную лужу шириной шагов двадцать, но глубиной всего от локтя до, в лучшем случае, двух, где потом в течение нескольких часов получала весь букет ощущений, испытываемых телом, которые поедают заживо. Йокромбек проторчал в новом рву почти три часа чувствуя, как его заживо объедают эти самые рачки, но его так и не успели доесть. Ему, можно сказать, повезло в том, что его избили в кровь. Вкус свежей крови, которая продолжала сочиться из него все это время, похоже, было этим рачкам очень не по нраву. Поэтому большая часть их предпочла держаться от него в стороне. И только некоторая часть таковых принялась за его тело, причем, очень не торопясь и с явным отвращением. Поэтому он все еще был жив в тот момент, когда где-то за его спиной или, скорее уж, затылком раздался не слишком приятный голос. — Ты гляди, дохлая крыска! якормбик, у которого уже не оставалось сил даже на то, чтобы хотя бы пошевелиться, просто прикрыл глаза, ожидая, когда, наконец-то, придет смерть и прекратит эту пытку поедания заживо. Тем более, что ни помощи, ни хотя бы милосердия он ни от кого не ждал. Но голос на этом не успокоился, и спустя несколько мгновений он раздался вновь и хоть и с той же стороны, но на этот раз уже гораздо ближе. а, -а нет, ты гляди, еще не дохлая! А ну-ка покажи мне его! После чего бега. Ухватили за шкирку, выдернули из жижи, заполняющей новый ров, и бесцеремонно завертели. Хм, но ну вы только поглядите, какая прелесть! Он уже не мой. Довольным тоном бормотал над ухом нищего все тот же голос. И ручки, ручки-то у него же правильно не срастутся, объели, объели ручки-то, а ножки-то, ножки-то, не говоря уж о том, что и раньше-то были. <с vídeos> да, еле ползать будет, и как хорошо, отличная заготовка. Голос на мгновение замолчал, а затем повелительно приказал. А ну-ка, стряхните с него всю эту мелкую гадость и упокойте. Он нам еще пригодится. В следующий раз Йокармбек очнулся уже здесь, на третьем уровне катакомб. Он был насухо вытерт, одет в простую, но отвратительно чистую длинную рубаху и укрыт столь же неприятно чистым полотном. Его переломанные руки и ноги заключены в самодельные, но весьма приличные лубки, а рядом с ним маячил какой-то тип в глубоком капюшоне. Все это бывший прихрамовый нищий разглядел в колеблющемся свете небольшой масляной лампы, уставленной на выступающий из каменной вырубки булыжник. И не только это. В дальнем углу у входа, прячась в тени типов капюшоне, Сидел кто-то еще. Или что-то. Сердце Йокромбега испуганно сжалось. Всем в несвидзе были известны легенды о чудовищах с нижних уровней катакомб. Между тем неведомая тварь шевельнулась и рассмеялась мелким, дребезжащим смехом. — углядело таки крыска, углядела. — Очень хорошо, очень, — толстая тварь укутанная в какую-то странную одежду, здесь, в этом месте, под тусклым зыбким светом масляной лампы, кажущейся сшитой не из материи, а из теней, выдвинулась из того угла, в котором сидела, и с предыханием спросила. — А скажи-ка мне, крыска, умеешь ли ты читать? — Якормбик. Несколько мгновений вглядывался в непроглядную черноту под капюшоном, а затем медленно кивнул. Читать он умел. Мало, плохо, запинаясь, но умел. Научился во время своего пребывания в банде базарных воришек, пытаясь освоением такого редкого навыка хоть как-то повысить свою, так сказать, общую полезность. Не вышло. Для того, чем занимались базарные воришки, умение читать никакой ценности не представляло. — Очень хорошо! — еще более удовлетворенно произнесла тварь, а потом решительно закончила. — а Вот что, крыска! У меня есть для тебя очень хорошее предложение. И с тех пор Йокармбек обитал здесь, на третьем уровне катакомб. Ел, спал, принимал от все тех же молчаливых людей в капюшонах ящики, бочки с арбалетными болтами, вязанки копий, мешки с зерном, бочонки с пивом и сидром, а потом выдавал их тем, кто приносил ему выбеленные полоски кожи, на которых одним единственным знакомым ему почерком было написано, сколько выдать подателю вот этой самой записки. Охотился на крыс, расставлял ловушки, не только на крыс, но и на тех, кто захочет взять из порученных его по печенью Схронов больше, чем было написано на полоске выбеленной кожи. И пару раз эти ловушки им очень пригодились, причем даже не столько для того, чтобы сохранить то, что было в схронах, сколько чтобы выжить самому. Тогда же он получил и новое имя. Его стали звать Йокрмбик, как того мелкого рачка-мутанта из Нового Рва, Научившегося есть еще живое мясо. Добравшись до складов, бывший нищий поставил масляную лампу на каменный выступ и вытащил из-под одежды стопку потертых кожаных полосок. Сегодня предстояло подготовить партию оружия и продовольствия для очередной тайной команды мятежников. Сообщение о том, что надо будет подготовить подобную партию, как и обычно, было сброшено по узкой тонкой щели, тянущейся с самого верха катакомб и оканчивающейся у него в коморке. С начала мятежа работы у него прибавилось». Мятежники нахватали оружие в королевских арсеналах и получили достаточно продовольствия, разграбив купеческие склады. Но хозяину Йокармбега, как одному из организаторов происходящего, полагалась своя доля. И он взял ее лучшим из того, что нашлось в арсеналах и на продуктовых складах. Во всяком случае, лучшим для тех задач, которые ставились перед тайными группами. То есть в том потоке оружия, который обрушился на эти тайные склады в катакомбах, не оказалось дорогих и богато инкрустированных золотом и драгоценностями экземпляров мечей, сабель и ангелотов. Нет, все притащенное командами хозяина оружия оказалось простым, но приличного качества и вполне достойным по боевым характеристикам. Если арбалеты так со стальными дугами и и проволочной тетивой, если луки, так композитные, то есть из дерева, кости и кожи, если доспехи, так не тяжелые рыцарские, к которым еще поди привыкни. С детства надо такому обучаться, а вполне себе нормальные куяки, хаурбеки и бригантины». Если мечи, то не длинные рыцарские ангелоты, а вполне себе ухватистые короткие пехотные. И всё это надо было принять, посчитать, хорошенько смазать топлёным салом и разложить по камерам, когда-то бывшим местами работ древних каменотёсов, добывающих в этих катакомбах камень для будущей столицы Кагдырии, а теперь приспособленных под складские помещения. Причём строго по номенклатуре — броня к броне, мечи к мечам, арбалеты к арбалетам. Так что первые пару месяцев после начала мятежа Йокромбегу приходилось спать часа по четыре в сутки, на большее не хватало времени, а затем всё как-то снова вошло в свою колею он уже почти закончил формировать запланированную партию и стаскивать ее в ту камеру, в которой и осуществлялась выдача, как из дальнего продуха послышался знакомый шелест, сопровождающий падение через щель очередной полоски кожи с распоряжением. Йокармбек торопливо вскочил и, если можно так сказать, бросился к продуху, изо всех сил переставляя свои еле передвигающиеся поломанные ноги. Он успел. Тонкий цилиндрик туго свернутой кожи, катившийся по щели, упал в подставленную ладонь, не скатившись через боковой продух в его коморку, которая находилась как раз противоположной стороны стены. Если бы не это, бегу для того, чтобы ознакомиться с посланием, пришлось бы пилить вокруг по темным коридорам и вырубкам обратно к себе в коморку, и уже там разыскивать этот комок кожи. Но повезло. Бывший прихрамовый нищий торопливо развернул кожаную полоску и поднес ее к огоньку масляной лампы, изо всех сил напрягая глаза. Вот оно что. — О-о-о! — всплеснул руками и, бросив недоочищенное от сала копье, торопливо пошаркал ногами в сторону соседней камеры, в которой у него были сложены всякие бытовые мелочи — циновки, ковры, посуда, подушки, которые он использовал в том случае, если хозяин присылал приказ обеспечить какую-нибудь команду ночлегом или дать ей возможность пожить в этом тайном месте несколько дней. Но на этот раз он не стал, как обычно, доставать самые дешевые уже потрепанные циновки, а наоборот, вытащил, взгромоздил на плечо и торопливо поволок в самую крупную из вырубовых камер наиболее дорогую утварь и подушки, ибо на полоске кожи было написано «Приготовить самое лучшее». Обустраивать место будущей встречи хозяина с его контрагентами — Йокармбек закончил только через три часа. К этому моменту пол камеры был выстлан двумя дюжинами ковров, на которых было разбросано три дюжины небольших подушек, а также поставлено несколько низких турмесанских резных столиков, на которых стояли золотые вазы с вяленными фруктами, а также вяленым и сушеным мясом и рыбой». Увы, более никакой еды на складе не хранилось, свежее здесь быстро приходило в негодность и покрывалось плесенью. Зато с вином было куда лучше, поэтому и кубков, и бутылей на столиках было расставлено с большим запасом. Гости начали прибывать еще через час и сразу же громко заявили о себе — Сначала Йокармбик услышал грубую ругань, затем вопль, а потом еще более громкую ругань. — Ну и где этот владетелев выкормышляется? Я тут едва ноги не сломал! Хранитель подземелий криво усмехнулся и поспешил навстречу гостям. Э — И-ы-ы, -э -э -э", радушно произнес Йокармбик, — первой парочке гостей, расплываясь в странной, мучительной гримасе, которую он искренне считал любезной улыбкой. — Фу ты! — вздрогнув, отшатнулся более молодой из них, отшатываясь от бывшего нищего и с трудом разжимая пальцы, вцепившиеся в рукоятку кинжала. — Ну и рожа! И где только откопали такого! — Где, спрашиваешь? — загоготал более старший. — А в Новом Рву! Причем знаешь, как его зовут? И, не дожидаясь ответа молодого, с предвкушением произнес. — Йокармбик! — Да уж, — в свою очередь расхохотался молодой. — По нему имечко, что и говорить. — Ладно, Йокармбик, давай веди нас к своему хозяину. У нас к нему накопилось очень много вопросов. Хозяин прибыл последним. Йокромбег не знал, как так у него получалось, но едва только прибывал последний из гостей, как буквально через несколько десятков ударов сердца возникал и хозяин. И как всегда, в сопровождении всего одного телохранителя. "Но как твои дела, Крыска?" поприветствовал он Йокромбега, ласково похлопывая того по щеке. Не сдох тут еще без света, отрицательно замотал головой тот. В порядке говоришь, усмехнулся хозяин. Но но я в тебе сразу почувствовал родственную душу и как видишь не ошибся. Но да ладно, все собрались. -гий -гий -гий", браво доложил Йокермбик. Ну значит все. Хозяин вздохнул, окинул бывшего прихрамового нищего задумчивым взглядом, почесал пальцем переносицу, вздохнул, пробормотал. — Ох, попаду я когда-нибудь со своей добротой! А затем приказал. — Убирайся-ка ты в свою коморку и сиди там, не высовываясь. Понял, крыска? Йокромбик торопливо закивал головой и, поспешно развернувшись, ринулся, куда сказали. У себя он забился в самый дальний угол и лег, свернувшись калачком, и натянув на голову все то тряпье, которым укрывался. Но сквозь весь этот ворох до него все равно доносились голоса собравшихся. Ну да, они вовсе не пытались их сдерживать. Особенно неистовствовал один из гостей по имени Крамарь. Ты обещал нам, что мы победим! — зло орал Крамарь. А теперь что? — «А разве вы не победили?» А вот это явно был голос хозяина. Он дробненько рассмеялся и уверенно продолжил. «Или не ты, кромарь, был самой большой властью в столице? Ты — вонючее уличное дерьмо, сын шлюхи, сдохший от сифилиса и неизвестно кого. Ты на кого плевали все эти высокородные суки, кого травили стражниками и собаками, гоняли как крысу. Год назад занял дворец герцога Темпригора и заставил согревать твое тело обеих его младших дочерей. И никто, ты вслушайся в это слово, никто не посмел тебе возразить. Это что, не власть? Это что, не победа? «Да кого интересует, что было год или полгода назад?» — взвился кромарь. «Что нам делать теперь? Бунгаба ловит, трезуба, яйцо, сдохли в шейкарских горах. слепить, повешен в шергроне. Курощупа и порошка забили камнями на востоке. Ярыга и толкая посадили на кол. Я сам третьего дня едва вырвался из облавы акберских егерей. Это что, победа?» «Ах, кромарь, кромарь!» — снова послышался голос хозяина. «Ну, кто тебя, дурака, такого понес в насию, а? Этих идиотов, Бунгабу, Лавита, яйцо и остальных! Я что вам говорил? Сначала надо б на хорошенько укрепиться в Кагдери, окончательно раздавить всякое сопротивление, сформировать власть, выстроить экономику. Да, это непросто. Это надолго». После того, что вы устроили, вам пришлось бы некоторое время жить в проголодь, выдавливать продовольствие из крестьян, подавлять бунты и вешать, вешать, вешать. А куда деваться? Но кто меня слушал? Дайок Рамбига донёсся тяжелый вздох. Нет. Вы почувствовали вкус грабежей, Я это совершенно не против грабежей, да ради владетеля, если грабят тиранов и узурпаторов или их прихвостней, да сколько угодно. Но заниматься только грабежами, не делая больше ничего, это же полная глупость. Даже пастух, получающий со своих овец все, шерсть, Причем, заметь, не один раз, а каждые полгода. Мясо, сало, шкуру на шубу, жилы для тетивы лука, копыта на пуговицы, зубы для поделок. Все то время, пока не пришла пора забивать овцу, заботится о ней, перегоняет ее с пастбища на пастбище, чтобы у доброй овечки было вдосталь травы. Вовремя пригоняет к водопою. А что сделали вы? «Мы тоже, представь себе, погнали наш овечек к водопою и на новые пастбища!» — огрызнулся Кромарь. «Нет, Кромарь, тут ты врешь! Вы погнали на новое пастбище свои своры собак! Ты, Бунгаба! Три зуба и остальные! А овечек своих вы бросили! Бросили подыхать без травы без воды! Ну, вот чем ты!» думал-то, кромарь, задницей!» «Ты говори, да не заговаривайся!» — зло бросил кромарь своему собеседнику. «А то что?» Небрежно и как-то даже весело поинтересовался тот. «А то, что прирежем тебя с этим твоим молчуном, да и все! Я вожак, не стоит мне грубить!» Ха -ха, «Ты дерьмо из задницы говноеда, кромарь, вот ты кто!» Голос хозяина был просто переполнен презрением. «Ты способен угробить любой, даже самый подробный и выверенный план!» «Ты все-таки язык придержи черный!» — послышался голос Требушета, который, как знал Йокромбик, держал ночную жизнь во втором по размерам городе за заржечке. «Кромарь, он хоть и дурак, но вожак!» «Имей уважение! крамарь, дерьмо из задницы говноеда!» — еще раз повторил хозяин, причем в его голосе не было ни малейшего намека на страх. «Но «Ну вот скажите мне, вожаки, разве плохо вам было, когда вы в точности выполняли мои указания, а?» «Мы — вольный народ черный!» На этот раз, судя по тембру голоса, заговорил банный дух, вожак с побережья. Мы тебе не тупые крестьяне или подкупленные подачками тиранов ремесленники из городов. Хорошо ли плохо, а когда наша душа чувствует, что надо поступить так, а не этак, нам никто не указ. Вот оно как. Это кввкрячива произнес собеседник. То есть. Я так понял, что ты, банный дух, считаешь, будто я тут как бы вообще ни при чем. И в том, что вы свергли династию тиранов, захватили столицу, а затем и все остальные города страны, вырезали дворян, подняли на пики купцов и цеховых старшин, нет никакой моей заслуги. И все это вы сделали сами? — Не надо приписывать нам такую же безграничную неблагодарность, черный, — вмешался Требушет. — Мы все знаем, что именно ты... — Да, я так считаю, — оборвал трибушета обанный дух. — Признаю, ты кое-что сделал и советы давал, и не скажу, что все твои советы были бесполезны, но если бы ты мог сделать все то, о чем ты тут говорил, сам ты бы к нам не обратился. А ведь ты сам отыскал нас и уговаривал. То есть без нас ты никто, и у тебя бы ничего не получилось. Разве не так, вожаки?» Из продуха до Йокромбега донесся одобрительный гомон, заставивший бывшего нищего еще сильнее вжаться в камень лежанки. Ох, если бы он умел говорить, если бы они его выслушали, он бы непременно, непременно сказал бы им, что нельзя, нельзя, нельзя так разговаривать с хозяином никогда, ни за что. Да, это именно мы свергли власть узурпаторов и негодяев, заставив их отдать народу все те богатства, которые они все эти годы выколачивали из него. Мы черные, мы, а не ты». Ты в лучшем случае в этом участвовал. Отделали все мы, наши руки. Ты же сейчас сидишь перед нами и оскорбляешь нас. Тон вожака стал явно угрожающим. Ты не боишься, что отправишься вслед за узурпаторами и негодяями? На несколько мгновений в камере, где собрались гости, установилась напряженная тишина, а затем через продух... Донеслись противные каркающие звуки. йок -кар вздрогнул и сжался. Это смеялся хозяин. — Вот оно как! То есть то, что я нашел вас, создал в каждом городе запасы оружия, продовольствия направил своих людей, чтобы они отобрали, сформировали и обучили боевые группы, составил план, определил, когда лучше ударить, кого убивать первым, кому можно дать сбежать, когда появится вероятность успешно захватить дворец, затем в ключевой момент помог поднять людей и вооружить команды, захватившие арсеналы и казармы, «Мосты и конюшни, а также здания управы и дворцы ключевых представителей знати. Все это ничего не значит?» «Да, Черный!» — небрежно отозвался банный дух. «Не значит! То есть я не спорю, все то, что ты перечислил, нам немного помогло». Но главное — это наш свободолюбивый дух, наше стремление к свободе, наша жажда сбросить оковы тиранов и узурпаторов, если бы не они, и чего бы стоили эти твои планы, запасы оружия этого противного сушеного мяса? Все это так бы изгнило в твоих катакомбах! И все снова одобрительно загомонили. А Йокармбик тихонько обреченно завыл, очень тихонько, еле слышно, потому что он знал, что сейчас произойдет. — То есть вы больше не собираетесь слушать мои <свят> советы? — холодно безразлично спросил хозяин. — Это точно! — вновь встрял кромарь. Мы слушали, и сам видишь, к чему нас это привело. Так что теперь мы сами. И это...» Тут голос кромаря приобрел ернические нотки. «Спасибочки тебе за все те запасы, которые ты тут для нас собрал. Они нам очень пригодятся». И он радостно заржал, как и все остальные, кто находился в той камере. Поэтому, наверное, они и не услышали очень тихо произнесенные хозяином слова. «Убей их всех!» Впрочем, и сам Йокармбик их также не услышал, в отличие от вопля ужаса, прозвучавшего буквально через мгновение, и, переполненного диким страхом даже не шепота, а выдоха кого-то из вожаков. Бездушный